Двадцать. Не беспокойся об этом, детка. Вот что отвечает Сэм, когда я рассказываю ей о сумочке. Я уже в курсе, и если бы это действительно было важно, я бы обязательно ее забрала. Мы разговариваем у нее в комнате. Она курит у окна, я нервно скрючилась на самом краешке кровати. Ты уверена, что в ней нет ничего, что могло бы вывести на наш след? спрашиваю я. Уверена, отвечает Сэм. А теперь тебе надо поспать. В голове р о и т с я целый хоровод вопросов: что она сделала с моей окровавленной одеждой? Почему не остановила меня, когда я так сорвалась в парке? И не в ы з в а л и ли именно ярость и неистовство эту мимолетную вспышку воспоминаний? Все вопросы остаются внутри. Даже если бы я спросила, Сэм все равно бы мне ничего не ответила. Поэтому я иду на кухню за к с а н о к с о м и виноградной газировкой, потом ложусь на диван и готовлюсь провести без сна еще одну ночь. Но к моему удивлению мне все же удается отключиться. Я слишком устала, чтобы бороться. Но забыть ее длится недолго, и вскоре я просыпаюсь от кошмара, в котором вижу Лайзу. Только этого мне сейчас не хватало. Она стоит посреди соснового коттеджа. Из ее взрезанных запястий хлещет кровь. В руках у нее сумочка Сэм. Она быстро покрывается багровой коркой. л а й з а протягивает мне сумку, улыбается и говорит: «Ты забыла вот это, Квинси». Я в то же мгновение просыпаюсь и резко сажусь на диване, размахивая руками и ногами. Хотя в квартире тихо, в комнате слышится дрожащее эхо. От г о л о с о крика, видимо, сорвавшегося с моих губ. Несколько минут я жду, что он, наверняка, кого-нибудь разбудит. Джефф и Сэм просто не могли его не слышать. Впрочем, я, может, и не кричала. Может быть, мне это приснилось. За окном быстро бледнеет ночное небо. Близится рассвет. Надо бы еще немного поспать, иначе я просто не выдержу и вскоре сломаюсь. Но нервы сплелись в п о л ы х а ю щ и й искрами клубок. Единственный способ их утихомирить — это пойти в парк и проверить, на месте ли сумочка. Так что я на цыпочках иду в спальню и с облегчением обнаруживаю, что Джефф крепко спит, слегка посапывая. Быстро надеваю спортивный костюм, затем натягиваю на руки перчатки без пальцев, чтобы скрыть ободранные костяшки, которые уже начинают затягиваться. Выйдя на улицу, я пробегаю несколько кварталов, отделяющих меня от парка, и стрелой пролетаю на красный свет через Централ Парк w e с т принуждая водителя несущегося на меня такси ударить по тормозам. Таксист громко сигналит, но я не обращаю внимания. Я не обращаю внимания ни на что, стремясь как можно быстрее оказаться на том месте, где у меня из рук выпала сумочка, где я... до такой степени и з б и л о человека, что его лицо стало похоже на печеное яблоко. Но теперь его там нет, как и сумочки. На смену им пришли полицейские. Десяток человек кружит вокруг огромного квадрата, очерченного желтой лентой, похоже на место убийства. Такие показывают в сериалах про полицейских. Они изучают территорию за пределами ленты. Что-то друг с другом обсуждают и потягивают кофе из бумажных стаканчиков, над которыми поднимается пар. Я замедляю темп, перехожу на бег на месте. Несмотря на ранний час, несколько зевак уже тут как тут, стоят в тусклом серо-голубом свете занимающейся заре. Что случилось? спрашиваю я пожилую женщину с такой же старообразной собакой. Парня избили, дело плохо. Какой ужас, говорю я, надеясь, что мой голос озвучит искренне. С ним все будет в порядке. Один из Копов сказал, что он в коме. Это слово она произносит шепотом, придавая ему скандальную окраску. Город наводнили психи. Внутри ощетинивается шипами комок эмоций, спутанных и з а у б р е н н ы х Радость, что мужчина остался жив. что я его все-таки не убила, облегчение от того, что он в коме и пока не может ничего рассказать полиции, вызванное этим облегчением чувство вины и тревога. Она заглушает все остальное. Тревога из-за сумочки, которую могла найти полиция или могли украсть или затащить в чащу койоты время от времени самым непостижимым образом, проникающие в парк. Неважно, куда она делась, пока она не у меня, она скрывает угрозу. На ней полно моих отпечатков пальцев. Из-за этого я возвращаюсь домой с хмурым выражением лица. п р о с к о л ь з н у в в дверь, я обнаруживаю, что Джефф уже проснулся и теперь стоит на кухне в футболке и трусах. Куинси, где ты была? Ходила на пробежку, отвечаю я. В такое время? Еще темно. Не могла уснуть. Джефф внимательно смотрит на меня припухшими глазами, все еще окутанный прилипчивой пеленой сна. Чешет голову, затем промежность и говорит: «С тобой все в порядке, к э н н и Ты сама на себя не похожа». «У меня все хорошо», — отвечаю я, хотя это совсем не так. Во всем теле ощущается пустота, будто меня выскребли ложечкой для мороженого. с помощью которой я заполняю формочки тестом. Все хорошо. Ты из-за вчерашнего, да? Я застываю перед ним, как вкопанная, задаваясь вопросом о том, что он вчера слышал, если, конечно, слышал вообще. Мне приходится что-то от него скрывать, и от этого меня сотрясает чувство вины. А если он все узнает, будет еще хуже. Из-за того, что мне надо в Чикаго, объясняет он. Я выдыхаю медленно, чтобы не возбуждать подозрений. Ну, конечно, нет. Мне показалось, это тебя здорово разозлило. Я и сам не рад, уж поверь мне. Я не в восторге от идеи оставить вас сэм наедине. У нас все будет хорошо, говорю я. Он слегка прищуривается и подозрительно хмурится. Идеальный пример озабоченного человека. Ты уверена, что все в порядке? Да, отвечаю я. Почему ты все время меня об этом спрашиваешь? Потому что ты ушла на пробежку в пять утра, отвечает Джефф, и потому что ты только что узнала, что Лайзу Милнер убили и что в деле нет ни одного подозреваемого. Поэтому я и не могла уснуть. Отсюда ранняя пробежка. Если бы у тебя возникли проблемы, ты бы мне сказала, правда? Я выдавливаю из себя улыбку, дрожа от н а т у г и Ну конечно. Джефф заключает меня в объятия. Он теплый, мягкий, едва-едва уловимо пахнет потом и кондиционером для постельного белья. Я пытаюсь ответить на объятия, но не могу. Я не заслужила такую нежность. Немного погодя я готовлю ему завтрак, пока он собирается на работу. Мы молча садимся за стол. Я старательно прячу травмированную руку под кухонным полотенцем или на коленях. Джефф просматривает н ь ю й о р к Таймс». Каждый раз, когда он переворачивает страницы, я бросаю на них выроватый взгляд, уверенная, что увижу статью о парне в парке, хотя и понимаю, что еще рано. Свое преступление я совершила, когда номер уже отправили в печать. Мой персональный ад. появится только в следующем номере. Как только Джефф уходит, я снимаю с ш е и ключик и открываю в кухонном шкафу потайной ящичек. Ручка, которую Сэм украла в кафе, на месте. Я беру ее и царапаю на запястье одно единственное слово: выжить. Потом становлюсь под душ и, принуждая себя не моргать, смотрю, как вода смывает чернила. Мы с Сэм не разговариваем. Мы печем сладости. Задачи между нами четко распределены. Я делаю тарт татен с карамелью. Сэм печенье. Наши рабочие места разнесены по противоположным концам кухни, будто мы две противоборствующие стороны, разделенные линией фронта. Замешивая тесто, я б е з к о н ц а поглядываю на руки, пытаясь увидеть на них кровь. Уверенная, что на ладонях все еще остаются багровые пятна, но вижу лишь кожу, розоватую и немного припухшую от бесконечного мытья. Тебя сейчас, конечно же, терзают сомнения, говорит Сэм. Да нет, все нормально, отвечаю я. Мы все сделали правильно. В самом деле? Да. Когда я принимаюсь чистить яблоки, у меня слегка дрожат руки. На столешницу длинными, тянущимися к земле спиралями падает красно-желтая кожура. В душе теплится надежда, что если сосредоточить на них все внимание, Сэм замолчит. Но ничего не получается. Если пойти сейчас в полицию, это не поможет ничего исправить, говорит она. Как бы тебе этого не хотелось. Я не то, что хочу туда обратиться, просто понимаю, что должна. Из рассказов Джеффа я знаю, что преступнику всегда лучше явиться с повинной, чем ждать, когда его поймают. Копы все-таки по-своему уважают тех, кто во всем сознается, как и судьи. Надо обо всем рассказать Купу, говорю я. Ты совсем к херам спятила? Он, возможно, нам поможет. Полицейский всегда остается полицейским, отвечает Сэм. Он мой друг и все поймет. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Куп сто раз говорил, что сделает что угодно, чтобы меня защитить. Интересно, это правда или его преданность имеет свои пределы? В конце концов, он обещал это той Куинси, которую он знает, но никак не той, которая существует на самом деле. Я совсем не уверена, что это относится к Куинси, которая, вернувшись утром из парка, уже успела принять две таблетки Ксанакса. Или куинси, которая ворует блестящие вещи только чтобы увидеть в них свое отражение, или куинси, которая отделывает человека до такой степени, что он впадает в кому. Давай забудем об этом, детка, — говорит Сэм. С нами все в порядке. Мы вышли сухими из воды. Все позади. Ты абсолютно уверена, что в сумочке не было ничего такого, что может вывести полицию на наш след? Спрашиваю я ее, вероятно, уже в пятидесятый раз. у в е р е н а о т в е ч а е т Сэм. Расслабься. Но через час, когда я вынимаю тарт татен из духовки, мой телефон издает трель. Я ставлю тарт на стойку, стаскиваю с руки прихватку и беру телефон. Мне в ухо льется женский голос. Могу я поговорить с мисс Квинси Карпентер? Это я. Мисс Карпентер, это детектив Кармен Эрнандес из департамента полиции Нью-Йорка. Внезапный острый ледяной ужас полностью меня парализует. Даже удивительно, что мне удается не выронить телефон, а способность что-то еще отвечать вообще чудо. Чем могу быть вам полезна, детектив? Услышав эти слова, Сэм резко отворачивается от стойки и смотрит на меня. прижимая к животу большую миску. Я хотела спросить, не могли бы вы сегодня выкроить время и зайти к нам в участок? Отвечает детектив Эрнандес. Она продолжает что-то говорить, но я ее почти не слышу. Сковывающее действие страха добралось до ушей, почти лишив меня слуха. Но ключевые слова все же слышатся внятно, словно удары кирки об лед. Центральный парк. Сумочка. Вопросы. Много вопросов. Разумеется, звучит мой ответ. Я приду, как только смогу. Как только мы заканчиваем говорить, м е р т в я щ и й страх тут же ослабляет свою хватку. На смену ему приходит обжигающее пламя отчаяния. Когда холод соприкасается с жаром, я таю, стекаю на пол. И превращаюсь в ложу на кухонном полу.